и отрицать, какие бы то ни было достоинства в людях, чьи действия были сомнительными. Это означало бы руководствоваться столь же узкими критериями, какие установили для себя сталинисты. Скажем, гитлеровский министр пропаганды Геббельс был одной из самых неприятных личностей в Европе. И все же не будет ошибкой, если мы отдадим ему определенную дань уважения за его смелость и ясность ума, Последние дни Третьего Рейха, особенно по сравнению с трусливыми и глупыми интригами большинства его коллег. Мужество и ясность ума, разумеется, достойны уважения, но если эти качества не стоят в списке моральных достоинств достаточно высоко, то у многих из советских оппозиционеров мы можем наблюдать кое-что и получше. Ведь те из них, кто не подписал признаний под следствием и был расстрелян без суда, продемонстрировали не просто высшую храбрость, но и лучшее ощущение моральных ценностей. Требования партийной и революционной верности играли для них определенную роль, но верность правде и идеи более человечного режима была превыше всего. И даже у тех, кто признался, часто наблюдалась внутренняя борьба между партийными обычаями и изначальной тягой к справедливости, той тягой к справедливости, которая во многих случаях была причиной их вступления в партию. Хотя оппозиционеры не были людьми кристальными, о них все же можно сказать следующее. Как бы плохо не вели они себя в жестокое время гражданской войны, это все же было не то, что хладнокровно планировать всеобщий террор, который надвигался. Попытка спасти Рютина, предпринятая людьми, которые только что несли голод и смерть Украине, выглядит одинаково абсурдно из с точки зрения сталинской, и с точки зрения гуманистической логики. Однако эта попытка не просто отражала желание сохраниться словные привилегии, но была также проявлением остаточных человеческих чувств. Наконец, существует моральное различие между любой степенью сдержанности и полным ее отсутствием. Разумеется, участие в терроре против кого угодно приводит к полному разложению личности, как это случилось с ежовым, И другими. Однако верно и обратное, что сохранение более или менее гуманного подхода даже в самых ограниченных масштабах может помочь восстановлению человечности, когда исчезнут побудительные мотивы данного конкретного тирожа. В течение последующих нескольких лет Сталин вырвал с корнем все остатки гуманизма. Никакая часть общества не была больше ограждена от произвола. Само по себе это обстоятельство иногда даже служило своеобразным утешением беспартийным. В литературе о тюрьмах и концентрационных лагерях мы часто находим сообщения о том, как злорадствовали обыкновенные заключенные, когда в одну камеру или один барак с ними попадали известные следователи НКВД или партийные аппаратчики, Действительно, главная беда террора была не в том, что он бил и по членам партии, и по остальному населению, а в том, что страдания населения при терроре неизмеримо выросли. В деле Рютина главный пункт был не в том, чтобы сохранить неприкосновенность привилегированных членов партии, а в том, что это был пробный камень для Сталина – победить своих собственных соратников – и подчинить Россию полностью своей единоличной воле или нет? При олигархии есть, по крайней мере, возможность, что те или иные члены правящей элиты будут придерживаться умеренных взглядов или хотя бы охлаждать пыл наиболее воинственных из своих жестоких коллег. А при единоличной диктатуре все зависит исключительно от воли одного человека. Бывали, конечно, сравнительно мягкие диктаторы, но Сталин был не из их числа. В начале 30-х годов Сталин держал в своих руках все нити государственной власти.